Глава тридцать седьмая Я не понял сразу, а когда понял, охренел просто. Мой новый проект, мое дитя, которое я ночами создавал, которое готовил для конференции, было беспощадно испорчено розовыми неровными сердечками и синими цветочками. Это был жесткий удар под дых. Это было чертовски важно для меня, ради чего я вообще все это затеял. И теперь оно все превратилось в мусор. Я думал, что рехнусь, когда увидел такое, да еще и на разных листах. Однако то, как Вика посмотрела на меня тогда, задело живое. Она быстро спрятала эту маленькую шкоду за собой. А когда я повысил голос, Соня нарекла меня серым волком и начала плакать. От страха передо мной. Я в жизни в такой хреновой ситуации не был. И эти несколько дней нашего штиля полетели в урну вместе с испорченными листами моих чертежей. Выбросив бумаги, я вышел на улицу. А точнее, вылетел просто, хлопнув дверью. Было тяжело дышать, кулаки сжимались от злости. Нельзя так. Нельзя постоянно мои правила нарушать. Я же говорил специально, несколько раз обозначал. Пусть ломает что хочет, пусть уже бегает где хочет. Но только не здесь, не в моем кабинете, где всегда должен быть идеальный порядок и покой. Я как знал, что сегодня будет какой-то трэш потому как с утра на работе был оврал, и все сыпалось от моего долгого отсутствия. Все расслабились, да и я тоже, чего скрывать, слишком долго залежался на больничном. Поэтому пришлось очень быстро брать себя и всех в руки, настраивать на рабочий Влад. Я устал. От них, от этой суматохи, от себя самого. Завтра уже будет конференция, и все. Я свободен от этих оков фиктивной семьи. И, наконец-то, смогу отдохнуть впервые за столько дней. Оставаться дома больше не хочется. Знаю, они там сидят и ненавидят меня. Поэтому просто разворачиваюсь и уезжаю. Этих шкот больше не вижу. Они закрылись в комнате и не выходят. А я и видеть их не хочу. Они весь порядок мой к чертям разбили. И этот чертеж. Аж кулаки сжимаются. Лучше бы паспорт мой разрисовала, а не эти бумаги. Весь вечер просто еду по трассе, мимолетно бросая взгляд на руки. На пальцах кое-где еще розовый лак остался. Эта крошка постаралась и сделала мне маникюр. Я спал тогда и даже не заметил. А когда заметил, было уже поздно. Соня тогда испугалась, и мне пришлось похвалить ее за старание. Я не хотел, чтобы она расстраивалась. И вот на тебе, сегодня наорал на этого ребенка как ненормальный, как ее этот родной папаша. Чем я лучше теперь его? Ничем, и так понятно. Я никуда не хочу заходить, никому не хочу звонить. Я просто жму на педаль газа. И как сильно бы я ни старался отвлечь себя. Перед глазами снова и снова перепуганный взгляд Сони. Она меня испугалась. К Вике сразу же полезла на руки. Вот и я, отец ее родной. Тот олень, который Вику избивал. Я уже знаю о нем все. Да вот только от этого не легче. Посадить бы его, да надолго. Хотя, чем я лучше после сегодняшнего? Ничем. Я напугал эту крошку, разозлил Вику, которая посмотрела на меня с обидой. Нет, она не ревела, но в ее глазах было разочарование. Я быстро это понял, но и вернуть назад время не мог. Я был у дороге всю ночь и вернулся только утром. Зная, что через два часа нам нужно быть собранными и выезжать на конференцию. Зайдя в дом, не услышал привычного копошения Сони. На кухне не было запаха свежего пирога Виктории, а в гостиной стояла мертвая тишина. Машинально поплелся в кабинет. Спать не хотелось. Уже вообще ни черта мне не хотелось. Я просто думал, как буду теперь объяснять на конференции о том, что у меня нет проекта. Я его тупо выкинул. Но каким же было мое удивление, когда на столе я увидел папку свежих чертежей которые были аккуратно сложены в стопку. Пролистав их, глазам не поверил. Это был мой проект, с чистого листа отрисованный, притом выполненный качественно, практически без ошибок. И вот тут уже мне совсем хреново стало. Вика, кроме нее никто не мог, ну как? Она же не имеет образования. Как она это сделала? Да еще и так быстро. Выхожу из кабинета и слышу, как открывается входная дверь. Какое-то шестое чувство заставляет пойти туда, чтобы увидеть одетую Викторию с Соней с маленьким пакетом вещей. «Куда вы собрались?» Окидываю Викторию взглядом. Она крепко держит Соню за руку, которая при виде меня прячется за ее ноги. «Нам пора. Извините за неудобство». Чеканит холодно, смотря куда-то мимо меня. «В смысле пора? Куда вы собрались так резко?» «Соне нужно в садик, а мне другую работу искать». Так, я не понял, какую работу, какой садик? Соня еще болеет. Уже нет. Дайте пройти Егор Григорьевич. Это ее Егор Григорьевич уже по ушам режет. Мы вроде как последнюю неделю уже просто говорили, а тут снова официоз. Вика пытается обойти меня, но я все же больше и с легкостью преграждаем дорогу. Вы никуда не уйдете. Вы не можете нас здесь удерживать насильно. Могу. Ты не выполнил условия контракта. Мне плевать на ваш контракт. Огрызается, подхватив на руки Соню, которая начинает плакать, видя наше прекрасное настроение сегодня. Мамочка! Соня, не бойся, мы уже уезжаем от дяди Егора. Дайте пройти. Вика ломится через мою руку. Но я даже пошевелиться не могу. Просто не могу. Вика, давай поговорим. Мы уже поговорили. Ее глаза блестят. А Соня прячет голову в маминой куртке. «Нет, не поговорили. Пожалуйста». Встречаю с ней глазами. «Те чертежи. Это ты заново отрисовала?» Молчит. Глаза опустила. «Да». «Как? То есть почему я не знаю, что у тебя есть такая квалификация?» «Вика, это не уровень помощника ни разу». «Вот и узнали. Я тоже училась в архитектурном. Три курса до беременности». «Почему не сказала?» «А смысл?» Вы никого не видите, кроме себя самого. Выдыхаем. Теперь уж совсем хреновым не становится. Я наорал на них, тогда как Вика всего за ночь все восстановила. Все до единого чертежа. У меня конференция через час, очень важная. Очень, понимаешь? Я не могу туда один поехать. Пожалуйста, вы мне нужны. Прости, что он накричал Вика. Я был неправ. Я не хотел тебя обидеть, правда. Вы не меня обидели, Егор Григорьевич а эту маленькую девочку, которая просто хотела порадовать вас. Соня еще ребенок не понимает ценности вещей. Ей все равно на то, что это. Ценные бумаги или просто листочки, на которых можно рисовать. Так что не у меня прощения просите. Черт, не думал, что это так сложно. Вика Соня опускает с рук. Сонь, обращаясь к малышке, ну как только наклоняюсь к ней, она тут же отбегает от меня, и мы с Викой находим ее в вигваме. «Вика, достань ее оттуда». «И не подумаю. Сами накричали, сами выкручивайтесь». Стискиваю зубы. «Ладно». Сажусь на корточки и залезаю в эту недополадку. Чувствую, что она вот-вот треснет от моих размеров. Соня сидит в самом углу, спрятавшись от меня в одеяле. Вижу только ее голубые расстроенные глазки и белую макушку. Как крошечная обезьянка. Она смотрит на меня испуганно. «Маленькая». Сбиваюсь. Не знаю даже с чего начать. Я не привык просить прощения. Я руководитель. Я даю распоряжение. Я ставлю задачи и все контролирую. И мне дико просто говорить вот так. Открыто, да еще с маленьким ребенком. Ты мне драконом зовешь. И знаешь, ты права. Я злобный. У меня толстая кожа и, наверное, есть когти, которые ты красила. Но каким бы драконом я ни был, ты моя маленькая принцесса. Сунь, я не хотел на тебя кричать. Мне очень стыдно. Я просто расстроился, когда в мою берлогу кто-то пришел. Я не привык, что кто-то ко мне заходит. Тебе понравились мои цветочки, длокончик. Выбирается немного из одеяла. Мне очень понравились твои сердечки и цветочки, правда. Ты очень здорово рисуешь. Я не хотел тебя обидеть, не хотел пугать. Я только охранять тебя хочу, маленькая, понимаешь? Ага. Прости, что накричал на тебя, малыш. «Мир?» – спрашиваю, и внутри все замирает. Соня смотрит на меня, даже не моргая. И теперь я чувствую, как каждая клетка трепещет в ожидании ее ответа. Руку ей протягиваю и жду. Секунду, две, три. Пока, наконец, эта крошка осторожно ладонь в ответ не протягивает. И я ее не пожимаю. «Мил». «У нас сегодня приключение будет. Поедешь со мной, мамой?» «Да». Кивает Соня и, наконец, вылезает из своего укрытия. Я подхватываю ее на руки и выбираюсь из палатки вместе с ней. Вика рядом стоит. Вижу, как сильно переживает. «Ну что, Сонь, помирились?» «Да, Долокунчик да поплосил мне плащение. Мы помилились. Ему понравились мои цветочки», — отвечает малышка. И один камень из души сваливается.